Глава 10. Майданик. Если Герман Флорштетт и питал какие-то надежды на то, что командование майданика может продвинуть его карьеру, первый день в лагере в ноябре 1942 года лишил коменданта этих иллюзий. Слухи о разгуле коррупции в Бухенвальде, где он служил под начальством Коха, бросили тень на его репутацию, поэтому назначение в Майданик было не признаком доверия, а последним шансом оправдаться. Ему дали четкие поручения — разгрести хаос, оставленный Кохом, установить порядок и дисциплину и превратить Майданик в промышленный центр, где заключенные будут трудиться на благо СС. Первый осмотр лагеря ясно дал ему понять, что шансы на успех крайне слабы. Флорштадт ранее служил в Бухенвальде и в Заксенхаузене. Но майданик мало походил на два этих концентрационных лагеря в сердце Старого Рейха. Он был, по сути, примитивным форпостом германского правления на враждебной территории. По прибытии в лагерь Флорштадт увидел огромную неорганизованную строительную площадку на открытом участке размерами в четверо превосходящем Бухенвальд. Там не было мощенных дорог и тротуаров. А осенние дожди превратили песчаную почву в грязь такой глубины, что в ней напрочь увязали даже сапоги сс-овцев. Изначально у СС был план устроить лагерь на 150 тысяч человек с работающими предприятиями. Но, как многие другие амбициозные планы Гиммлера, его пришлось изменить в связи с переломом в ходе войны. До победы Германии, когда транспорта и строительных материалов появятся в избытке, майданик должен был оставаться лагерем на 25 тысяч заключенных с промзоной на 64 мастерских и склада. Теоретически, в ноябре 1942 года там уже было достаточно бараков, чтобы вместить такое количество узников, вот только в них отсутствовали окна, двери и обстановка. В промзоне было построено всего шесть зданий, А бараки для охраны и лагерной администрации находились в процессе строительства. То, что уже было построено, выглядело шатким и ненадежным. Лагерь «Строгого надзора», как ВСС называли ту зону, где содержались заключенные, занимал более 75 акров и состоял из пяти прямоугольных участков, называющихся полями, и двух узких полос под названием «внутренние поля», окруженных заборами из колючей проволоки с караульными башнями. В отличие от крепких лагерных бараков в Бухенвальде, где имелись отдельные помещения под столовые и спальни, а также туалеты, бараки в Майданике представляли собой неутепленные дощатые сараи без внутренних перегородок и водопровода. Часть бараков была построена по принципу конюшни, с амбарными дверями и земляным полом, куда свет проникал только через узкие щели под крышей. Рубероид, покрывавший крыши бараков, быстро начал коробиться и рваться под яростными ветрами. Рядом с бараками находились отхожие места, цементированные колодцы в земле, поверх которых бросали доски, где заключенные должны были присаживаться, чтобы облегчиться у всех на виду. Они не могли помыться, потому что в бараках не было водопровода и сантехники, а эсэсовцы крайне редко позволяли узникам приносить в бараки ведра с водой из колодцев. Мало того, санитарные врачи предупреждали, что вода в трех лагерных колодцах заражена кишечной палочкой и аммиаком. За границами лагеря строгого надзора имелись бараки с душевыми и камерами дезинфекции, но через них прогоняли только новоприбывших. Из-за дефицита продовольствия в генерал-губернаторстве бухенвальский рацион выглядел роскошным на фоне скудной диеты в Майданике. Голодающие заключенные пили зараженную воду, не имели возможности вымыться, страдали от вшей и блох. И все это создавало идеальные условия для распространения дизентерии, чесотки, туберкулеза и тифа, которыми заражались и от которых умирали даже охранники. Три барака на поле один, служившие госпиталем, были постоянно переполнены больными заключенными, практически не получавшими лечения, разве что короткий отдых от непосильного труда. Если заключенный не мог вернуться к работе, Его оставляли умирать или убивали. На момент прибытия в Майдане Флорштада там содержалось более 8 тысяч заключенных, но за предыдущие 8 месяцев было зарегистрировано в три раза больше. Только в ноябре 1942 -го в лагере умерло 2999 человек. Дым постоянно поднимался из труб крематория, расположенного между полями 1 и 2. Две масляных печи, способные сжигать самое большее 100 трупов за 12 часов, не выдерживали такой нагрузки. Вонь от открытых уборных, тысяч немытых тел и горящих трупов была такой сильной, что Флорштадт постановил для себя как можно реже бывать в лагере строгого надзора. Если он там появлялся, то только в машине и с зажженной сигарой в зубах. Подлинное количество жертв Майданика значительно превышало официальную статистику. С марта по сентябрь 1942 года роль Майданика в операции «Рейнхард» заключалась в том, чтобы путем непосильного труда сводить в могилу евреев, временно избавленных от газовых камер в лагерях смерти. Однако к октябрю 1942 года в Майданике уже работали две собственные газовые камеры, и он тоже превратился в небольшой лагерь смерти. Еврейские мужчины, женщины и дети сотнями поступали туда из последних гетто и трудовых лагерей, которые зачищали солдаты Глобочника в округе Люблин, включая Майдан Татарский и Замость. Их число увеличилось, когда в ноябре прекратили действовать газовые камеры в Белжеце. Новоприбывшие евреи, признанные нетрудоспособными, а также все дети и старики, сразу попадали в газовые камеры. А если их количество превосходило вместимость камер, евреев расстреливали в лесу близ деревни Крепец и там же сжигали трупы. Годовой отчет по операции Рейнхард включал в себя жертв четырех лагерей Белжец, Собибор, Триблинка и Майданик. Из 1 274 166 человек жертвами Майданика стали 24 733. Флорштт обнаружил, что держать происходившее в Майданике в тайне невозможно. Вокруг лагеря не было стены, только забор из колючей проволоки. Здания на склоне холма в пригороде Люблина смотрели на лагерь, а дома в соседней деревне стояли совсем близко от поля 5. По южной стороне лагеря ограды не было вовсе, а рядом находилась деревня Десята, которую СС не снесли, чтобы присоединить к Майданику. Днем жителей деревни отделял от заключенных, работавших на лагерных огородах, только кордон из караульных. По ночам деревенские заходили на территорию лагеря, чтобы набрать воды в единственном в округе колодце. Флорштадт не располагал даже обученными охранниками из ССовской мертвой головы для установления безопасности и дисциплины. Некоторые его офицеры были опытными сотрудниками концлагерей, но в основном ему достались либо пожилые резервисты, либо их было большинство – этнические немцы из Хорватии, Венгрии или Румынии, призванные в войска СС. В Майданек отправляли тех, кого считали не готовым к фронту. Их надо было немного подхлестнуть службой в лагере. В основном новобранцы были полуграмотные и говорили на диалектах, которые Флорштадт понимал с трудом. Но даже таких СС поставляло ему недостаточно, поэтому в лагере служил еще и батальон литовских полицаев, практически не говоривших по-немецки. Правда, они разделяли ненависть немцев к полякам и евреям и славились среди заключенных своей жестокостью. Кроме того, чтобы ускорить процесс массовых казней в Майданике, Глобочник предоставил Флорштеду своих людей-стравников, участвовавших в операции Рейнхарт. Эти хмурые охранники, преимущественно украинцы, игнорировали правила и постановления, нарушали комендантский час, уходя в Люблин, где напивались и пользовались услугами проституток, а потом терпели порку кнутом, обычное их наказание. Флорштадт понимал, что охрану Майданика раздирают внутренние противоречия и недовольство. В начале 1943 года положение дополнительно осложнилось с прибытием тысяч польских политзаключенных. Среди них было много опытных участников сопротивления. Их соратники за пределами лагеря, включая Янину, немедленно стали пытаться наладить с ними контакт и каналы помощи, Некоторые члены сопротивления влюбления устроились на работу строителями в лагерь, чтобы поддерживать связь коллегами, проносить им еду и медикаменты, а также снабжать информацией. Женщины из двух подпольных ячеек по ночам прятали на лагерном огороде посылки, а потом забирали записки, которые заключенные оставляли там. Одна ячейка, базировавшаяся в десяти, также предоставляла жилье членам семей узников и подкупала караульных, чтобы те смотрели в другую сторону, когда к заключенным, работающим на огороде, подойдут родные. Сколько Флорштадт не грозил охранникам наказаниями за взятки от заключенных или гражданских лиц, всегда находились те, кто не мог устоять перед искушением получить прибавку к скудной зарплате или унылому рациону в виде небольшой суммы денег или куска грудинки. Хотя Флорштетт дал ГОС разрешение доставлять заключенным передачи и продовольствия, он подозревал, что доставки будут использоваться для поддержки и расширения сопротивления в лагере. Это действительно входило в задачи Янины. Когда до нее дошла информация о присутствии в Майданике членов сопротивления, она постаралась, чтобы они обязательно получали передачи от членов семьи. Через АК она сотрудничала со многими женскими ячейками, собиравшими посылки для заключенных в том числе сетью «Сатурнины Мальм», обеспечивавшей лагерный лазарет едой и медикаментами. Другую группу возглавляла булочница Антонина Григова, женщина скромных средств, известная на весь Люблин своей щедростью и сердобольностью. Вместе с двумя дочерями она управляла пекарней, которая днем выпекала хлеб для суповых кухонь, организованных Люблинским комитетом поддержки. По ночам они пекли еще хлеб для передач, предназначенных узникам Майданика и Замика, тюрьмы в Люблинском замке. С передачей хлеба вскоре возникла проблема. Он плесневел еще до того, как заключенные получали его. Причина, как выяснила и Нина, заключалась в попытке повысить его калорийность. Люблинский комитет поддержки посылал в лагерь куски хлеба, заранее смазанные жиром. Янина посоветовалась с Лопатинской и Григовой, чтобы придумать выход. Отправлять жир отдельно не имело смысла, потому что его сразу же украли бы. После нескольких проб Григова придумала рецепт булочек с дополнительным количеством маргарина, которые плесневели не так быстро. Поскольку жировые пайки были строго ограничены, Лопатинской пришлось пустить в ход всю свою магию, чтобы получить от немецких властей дополнительный паёк для пекарни. Когда в апреле 1943 года, наконец, началась доставка продуктов для лагерного супа, Енина смогла ездить в Майданик, чтобы получать запросы на продукты и товары, которых ожидали от ГОС. Обычно она отправлялась туда на повозке Красного Креста, кучер которой, Людвиг Юрик, тоже был членом армии Краевы. В Майданике ее не пускали дальше администрации, расположенной на главной дороге в удалении от лагеря строгого надзора. Однако Янина покляла себе, что непременно получит доступ внутрь лагеря, где сможет лично пообщаться с заключенными. А до того она старалась при каждом посещении заговаривать с эсэсовскими охранниками на воротах и с сотрудниками администрации. Для тех, с кем она общалась, любезное внимание аристократки, говорившей на идеальном немецком, было желанным отдыхом от утомительной рутины. При одном из посещений Майданика в начале мая 1943 года Енина увидела нечто, наполнившее ее ужасом. Гигантский столб густого черного дыма, поднимавшийся к западу от лагеря строгого надзора. Она знала, что последних обитателей Варшавского гетто, несмотря на их героическое сопротивление, тысячами перевозят в Майданик. Запах паленых волос и горящей плоти, исходившей от дыма, не оставлял сомнений в его происхождении. Родственники польских заключенных в Майданике умоляли помочь в освобождении их любимых. В мае путем переговоров с полицией безопасности Сгжинский добился освобождения нескольких десятков поляков, схваченных в ходе уличных облав или удерживаемых в качестве заложников. По освобождении их привозили в офис комитета поддержки или ГОС в Люблине, чтобы накормить и оказать медицинскую помощь, а также предоставить одежду и деньги для возвращения домой. Янина обязательно расспрашивала освобожденных узников о том, что они видели и что пережили в Майданике. Ответы превосходили ее самые мрачные фантазии. Ей говорили, что рацион заключенных — состоит из горькой бурды, которую называют кофе, супа из гнилых овощей и ботвы, одной восьмой буханки хлеба в день с крошечным кусочком мармелада или конской колбасы дважды в неделю. Поскольку тарелок у них не было, узники ели суп, сидя прямо на земле из немытых мисок, которые переходили от одного к другому, а мармелад им накладывали прямо в ладони. Они рассказывали, как заключенные, сходя с ума от голода, дрались за кусок заплесневелого хлеба, словно дикие звери, рассказывали о телах, покрытых вшами, язвами от чесотки, грязью и испражнениями от хронической дизентерии, о том, как они месяцами не мылись и не меняли одежду. А еще они описывали тяжелые артиллерийские повозки с колесами высотой до середины груди, на которых в крематорий вывозили горы трупов, оттянули повозки по 12 голодавшихся узников, докрики и щелчки кнутов Капо и эсэсовцев. Янина узнала и про евреев, недавно прибывших Майданик. Мужчины, женщины и дети, порой по несколько дней, сидя и стоя на голой земле, без воды и пищи, дожидались полисадники. Так заключенные называли небольшой огороженный участок возле душевой. Пройдя, наконец, краткий осмотр, Некоторые отправлялись в душевые и камеры дезинфекции, в то время как остальных, преимущественно это были дети и взрослые старше 40, заставляли раздеваться до гола и гнали в газовые камеры. Обычно газовые камеры работали по ночам, и гул тракторных моторов заглушал крики жертв. Но теперь, когда евреи пребывали постоянно, эсэсовцы начали убивать их даже днем. Каждую ночь в лагере строгого надзора раздавались рыдания. Евреи оплакивали утрату своих детей, родителей, жен и мужей. Заключенные, выпущенные из женского отделения на поле 5, сообщили Енине, что две тысячи белорусских женщин и детей, схваченных при антипартизанских рейдах, с марта находятся в лагере. Старших детей держат отдельно от матерей в бараках за колючей проволокой. После их прибытия там началась эпидемия ТИФа, бушующая до сих пор. Заключенные были потрясены вмешательством польского врача доктора Стефании Перцановской, которой удалось убедить эсэсовцев выделить один барак для лазарета. Теперь она оказывала в нем медицинскую помощь заключенным. Поскольку медиков среди узников женщин было немного, Перцановская начала программу обучения для волонтеров, однако у нее был лишь стетоскоп до пара термометров, ни лекарств, ни средств дезинфекции, ни перевязочных материалов. Енина узнала, что в женском отделении столько больных, что их невозможно изолировать для карантина. От бывших узников мужского отделения Енина услышала, что ТИФ распространился и на другие части лагеря. У Янины появилась идея. До сих пор ей никак не удавалось встретиться с главным врачом Майданика, хотя Флорштадт разрешил госконсультироваться с ним по вопросам поставки медикаментов польским заключенным. Теперь она решила воспользоваться эпидемией ТИФа как предлогом, чтобы привлечь внимание доктора. В середине мая она добилась встречи с немцем, возглавлявшим департамент здравоохранения Люблинского округа. Обращение к нему было рискованным шагом, но и Нина решила, что он может дать согласие, если не из простого человеческого сочувствия, то ради собственных интересов. Как обычно, ее заставили ждать и приняли гораздо позже назначенного времени. Когда она вошла к суперинтенданту, тот стоял, глядя в окно, и не повернулся к ней. Енина решила воспользоваться своим обычным приемом. «В Майданике эпидемия Тифа», — заявила она. «Наш комитет просит разрешения на поставки вакцины». Доктор отреагировал предсказуемо, начал сыпать оскорблениями в адрес бесполезных польских общественных организаций, которые досаждают немцам, помогают предателям и покрывают преступников. Она подождала, пока он выдохнется. «Я пришла к вам, потому что вы врач, хотя сейчас мне кажется, что с тем же успехом можно было пойти в СС. Но я обратилась к вам, потому что вы вроде как должны были давать клятву облегчать страдания. Я была уверена, что врач захочет помочь». Он развернулся от окна и уставился на миниатюрную женщину, только что ответившую ему со скрытым вызовом. Потом суперинтендант предложил ей сесть. «Я подумаю об этом», — сказал он совсем другим тоном. «Но «Ну, как вы завезете вакцину туда?» «Мы можем передать ее вам», — ответила Янина. «А вы передадите администрации Майданика». Он начал мерить кабинет шагами. Енина тем временем рассказывала ему, что знала. Протифозных пациентов в лазаретах и бараках, лежавших на общих нарах с еще не заразившимися заключенными. Суперинтендант ее перебил. «Я поеду в лагерь и сам посмотрю, что можно сделать». «Но», — пригрозил он, — «если начнете распространять свои страшные истории, вам не поздоровится». Он подошел к телефону и позвонил главному врачу округа, который был не в курсе сложившейся ситуации. Потом дозвонился до главы департамента БЮФ, но тот все отрицал. Тем не менее суперинтендант договорился о совместной поездке в лагерный госпиталь на следующий день и пригласил Енину сопровождать его. Естественно, Енина ухватилась за это предложение, позволявшее проникнуть на территорию лагеря строгого надзора. К моменту инспекции ее успели уведомить, что бараки лазарета отмывают и проветривают, а заключенных перемещают. Енина встретилась со свитой суперинтенданта возле здания администрации и увидела справа несколько строений, сверху закрытых огромным деревянным навесом. Основываясь на схемах лагеря, набросанных участниками сопротивления, она поняла, что где-то под навесом находятся газовые камеры. Обогнув деревянную будку охраны, они прошли в ворота и двинулись между двух оград из колючей проволоки. Енину поразили клумбы, засаженные пестрыми цветами по обеим сторонам от дороги длинные ряды деревянных бараков тянулись на сотни метров вдаль енина мало что смогла разглядеть на территории лагеря строгого надзора кроме высокой трубы поднимавшейся в небо справа от нее невозможно было не заметить запах и дым поднимавшийся из нее а также с участка в сотни метров оттуда но никто ничего не сказал бараки отведенные под лазарет выглядели примитивными но не были переполнены Им показали пациентов, которых лечили заключенные, на свободе работавшие врачами. ССовцы признавали, что случаи ТИФа в лагере встречаются, но распространение болезни удается держать под контролем. Врачи-заключенные, выглядевшие перепуганными и пристыженными, хранили молчание. Однако в ходе инспекции один из них проболтался, что хотя в карантинных бараках 200 коек, днем раньше ТИФ был диагностирован у 400 человек. Суперинтендант признал, что в Майданике снова эпидемия ТИФа, которая может распространиться на Люблин и немецких солдат. Он пообещал Енине переговорить с комендантом и попросил зайти к нему на следующий день. Она явилась точно в назначенное время и после мучительного ожидания услышала желанные новости. Во второй половине дня у нее назначена встреча с доктором Бланке в Майданике. Гауп-штурмфюрер СС доктор Макс Бланке с самого прибытия в Майданик из концентрационного лагеря Нацвейлер в апреле 1943 года был постоянно занят. Большую часть времени он проводил, осматривая заключенных и решая, кто из них нетрудоспособен и навряд ли поправится. Тех, кого он отбирал, помещали в гамельблок, барак за колючей проволокой, где узников держали без пищи и воды. Они лежали в собственных испражнениях на земляном полу, пока не умирали сами или их не уводили на казнь. Из-за тифа в женском отделении он придумал метод осмотра заключенных без необходимости приближаться к ним. Он заставлял проводить людей мимо него с обнаженными ногами и приговаривал к смерти тех, у кого были язвы и болячки. Помимо этого, с тех пор, как в конце апреля из Варшавы начали прибывать поезда с евреями, он днем и ночью работал в полисаднике отбирая жертв для газовых камер. И хотя Бланки тысячами отправлял людей на смерть, зарегистрированное количество заключенных Майданика выросло с 11 тысяч на момент его прибытия до почти 25 тысяч в середине мая, и больше двух третьих из них были евреями. У Бланки не было ни времени, ни желания встречаться с дамочкой из какого-то польского благотворительного комитета но проигнорировать приказ суперинтенданта он не мог. Когда Янина прибыла в Майданик, двое эсэсовцев сопроводили ее до белого двухэтажного дома, расположенного на полпути к лагерю строгого надзора, и оставили там ждать под охраной. Наконец показался относительно молодой, привлекательный мужчина, который пригласил ее в свой кабинет. «Зачем вам понадобилось встречаться со мной?» — нетерпеливо спросил Бланке. «Как будто он сам не знает», — подумала Янина, но терпеливо объяснила назначение ГОС, договоренность с Флорштадом о поставке лекарств в лагерь и приказ суперинтенданта посовещаться с лагерным главным врачом. Бланке старательно изображал, что впервые об этом слышит. Но когда Янина упомянула эпидемию Тифа, он взорвался. «Никакой эпидемии в лагере нет», — заорал Бланке. «А что насчет ваших прочих тревог? Меня нисколько не интересует положение поляков». Ярость Бланки встревожила Янину. Она уже подумала, что сейчас он прикажет арестовать ее. Заставив себя успокоиться, она сказала. «Я пришла, чтобы предложить от лица моей организации доставку сыворотки против ТИФа для всех заключенных Майданика. Мы уже доставляем продуктовые посылки заключенным с разрешения командования гестапо». Последние слова Янина намеренно подчеркнула. «Мы также заботимся о заключенных после освобождения и потому слышали, что в Майданике встречаются случаи ТИФа. Вот мы и решили, что вам захочется сделать прививки». «Вашего комитета что, нет других дел, кроме как помогать этим канальям?» – вопросил Бланке. «Что с вами такое, дамочки-благотворительницы? Вы разве не понимаете, что если бы нам требовалась сыворотка, я, главный врач лагеря, затребовал бы ее?» В любом случае, все тифозные больные находятся на карантине и остальные с ними не контактируют. Енина опустила глаза и помолчала. Бланки своими оскорблениями не собьет ее с толку. Если он откажется принять сыворотку, она снова обратится к суперинтенданту. Видимо, он подумал о том же самом. После паузы Бланки сказал уже мягче: Конечно, если у вашего комитета имеется сыворотка, ничего плохого не будет, если мы дадим ее заключенным но вы понимаете, превентивно, в качестве профилактики. «Отличная идея», — ответила она. «Даже в условиях строгого карантина», — продолжал Бланке, «вши могут перебегать из барака в барак, так что лучше просто привить всех и покончить с этим». Бланки дал нине разрешение доставить в Майданик 4000 ампул сыворотки. Она понимала, что этого недостаточно даже для всех поляков в лагере, но решила, что с чего-то надо начинать и Нина убедила Бланке встретиться с доктором из Люблинского комитета поддержки, Тадеушем Гжишковским, чтобы обсудить прочие медицинские потребности заключенных. В результате был составлен список медикаментов, которые Комитет поддержки и Польский Красный Крест принялись собирать. Однако на каждом шагу на пути к спасению заключенных Майданика перед ними вставали серьезные препятствия. К концу мая Польский Красный Крест получил информацию, что только пятая часть всех передач, которые он доставляет в лагерь, попадает к адресатам. Лагерная администрация настаивала, что в Майданике только 3000 заключенных поляков, куда меньше настоящего их числа. Соответственно, количество хлеба и других продуктов, которые Люблинский комитет поддержки имел право поставлять, мало влияло на рацион поляков, не говоря о тысячах других заключенных. Власти лагеря чинили препоны даже этим доставкам. Флорштадт отменил данное в феврале разрешение польским заключенным переписываться с семьями. Корреспонденция подлежала цензуре, а у него не было желания отрывать свой персонал от более насущных задач. Чтобы преодолеть несговорчивость властей Майданика, Згжинский обратился к начальнику полиции безопасности Мюллеру, который приказал Флорштеду встретиться с графом. Однако, когда тот 25 мая прибыл на встречу, его принял не комендант, а начальник администрации Генрих Ворстер. Ворстер объяснил, что у коменданта есть дела поважнее. Тем не менее, он заверил с Гжинского, что гос. может продолжать поставки хлеба и продовольствия, а также привозить определенные медикаменты, особенно вакцины. Доставка продуктов должна была осуществляться по субботам до полудня. Кроме того, ГОС мог дважды в месяц привозить солому для матрасов. Также Ворстер требовал немедленно доставить как можно больше одеял. Он пообещал даже, что польским заключенным будет разрешено отправить открытку одному родственнику и получить одно письмо в ответ. Однако, когда Скжинский попробовал надавить на него насчет информирования семей о родных, погибших в Майданике, Ворстер отказался. Он также настаивал на том, что ГОС может поставлять продукты только трем тысячам заключенных. После переговоров с Гжинского, с Мюллером и Ворстером, польских заключенных поставили на работы в лагерном почтовом отделении и адресаты стали чаще получать свои посылки. Лагерные власти также распространили среди поляков почтовые открытки со строгими инструкциями по их заполнению. Даже такая ограниченная возможность связаться с семьей повышала шансы узников на выживание, поскольку семьи, могли писать им и отправлять передачи. Для заключенных эмоциональная поддержка через корреспонденцию была не менее ценной, чем физическая, через передачи. По сути, Бланки принял противотифозную сыворотку от ГОС только для виду, поскольку вакцинация 20% заключенных Майданика никак не могла остановить распространение инфекции. ССовское начальство лагеря больше беспокоилось о том, как скрыть эпидемию, а не как остановить ее. В начале 1943 года инспекция концентрационных лагерей посадила весь лагерь на двухмесячный карантин, в течение которого даже охране не разрешалось покидать территорию. Ситуация чреватая взрывом. Никто не хотел, чтобы подобное повторилось. Вскоре после визита суперинтенданта Флорштадт получил уведомление о том, что из Берлина прибывает комиссия с целью проверки сведений о новой эпидемии ТИФа в Майданике. Он ясно дал понять своим подчиненным, что комиссия не должна найти никаких следов заболевания в лагерных лазаретах. Когда доктор Перценовская получила приказ не отчитываться о случаях ТИФа, в двух бараках женского отделения на поле 5 было изолировано несколько сот заключенных. Она понятия не имела, что с ними делать. Тогда Эрих Мусфельд, начальник крематория, явился к ней с визитом. Его работа заключалась не только в сжигании трупов узников, но и в расстрелах тех, кого не успевали казнить в газовой камере. Во время своих пьяных загулов он иногда врывался в женский лазарет, стрелял из пистолета во все стороны и обвинял Перцановскую в саботаже. Она, мол, укрывает злоумышленников. В тот день, сопровождаемый санитаром, он наблюдал за тем, как она лечит пациентов. Увидев еврейку с характерной сыпью, он спросил Перцановскую, не тиф ли это. Когда-то кивнула, Они с санитаром отвели женщину в кладовую и захлопнули за собой дверь. Через несколько минут Мусфильд вышел и велел Персоновской заглянуть внутрь. Пациентка лежала мертвая. Тогда Мусфильд крикнул врачу в лицо. «Больше никакого тифа в женском лазарете, это ясно?» Персоновская с подчиненными всю ночь переписывали карты пациентов из двух карантинных бараков, придумывая для них самые разные диагнозы. Несколько дней спустя доктор Бланке провел комиссию из Берлина по женскому отделению. Доктор Персоновская оглашал эффективные диагнозы, но инспекторы даже не давали себе труда взглянуть на пациентов, у которых на лицо были все признаки болезни. В конце начальник комиссии обратился к ней. «Тифа в лагере нет?» «Никакого Тифа», — ответила она. «Памятуя о том, что рассказывали освобожденные узники, Янина постоянно думала, как помочь заключенным Майданика не только выжить, но и захотеть жить. Мы должны делать больше», — снова и снова говорила она товарищам и самой себе, повторяя эти слова даже ночью во сне. Она придумала план с доставкой в лагерь готового супа, но ее коллеги по Люблинскому комитету поддержки и Польскому Красному Кресту отвергали эту идею. Немцы никогда такого не допустят, настаивали они, а если и дадут согласие, логистические трудности, связанные с приготовлением и доставкой супа для тысяч заключенных, окажутся непреодолимыми. Благодаря росту количества посылок, проходивших сквозь эсэсовские барьеры в Майданике, подпольной сети Янины все чаще удавалось передавать заключенным короткие записки, которые они прятали в булочке или в банке с джемом. Енина хотела, чтобы товарищи в лагере знали, они не забыты. Люди на свободе идут на большой риск, чтобы помогать им, и поэтому они не должны терять надежду. Многие из них были полностью отрезаны от мира с момента прибытия в Майданик и подвергались жестоким пыткам от рук гестаповцев. Многие, она это знала, ломались. В лагере их ждало презрение и преследование со стороны других заключенных. Енина хотела обратиться и к ним тоже. Дать понять, что товарищи на воле считают их мучениками, а не предателями, заслуживающими почета, а не позора. Она вкладывала в их передачи записки с благодарностью или сообщала новости о поражениях немцев или о партизанских атаках через других членов сопротивления, работавших строителями в лагере. Запах и вид дыма над майдаником Янина воспринимала как упрек себе за то, что она не смогла помочь тем, кого обратили в пепел. А это значило, что надо придумать еще больше способов выручать тех, кто еще жив. Пока они страдают, ей не будет покоя.